Когда разгуляется Большое озеро, как блюдо, За ним скопление облаков, Нагроможденных белой грудой Суровых горных ледников. По мере смены освещения И лес меняет колорит, То весь горит, То черной тенью, Насевшей копоти покрыт. Когда в исходе дней дождливых Меж туч проглянет синева, Как небо праздничных в прорывах, Как торжества полна трава. Стихает ветер, даль расчистив, Разлито солнце по земле, Просвечивает зелень листьев, Как живопись в цветном стекле. Церковные росписи оконниц Так вечность смотрят изнутри, В мерцающих венцах бессонниц Святые схимники, цари. Как будто внутренность собора Простор земли и через окно далекой отголосок хора мне слышать иногда дано природа мир тайник вселенной я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной в слезах от счастья отстаю